Цзюань, восемнадцатое. 18.413 В государстве Вэй в годы под девизом Цзиньчу в уезде Сяньян в доме у Ван Ченя, творились странные вещи. Неизвестно откуда слышались хлопки ладоней и выкрики, но разглядеть так ничего и не удавалось. Матушка Ван Ченя ночью прилегла с устатку на изголовье, хотела отдохнуть но тут из-под очага опять послышался голос, взывавший Веньюэ, почему ты не идешь? Ответ прозвучал из изголовья, на которое она положила голову. Мне изголовье мешает, не могу пройти. Может, ты придешь сюда ко мне и мы выпьем вместе? Наступил рассвет. Оказалось, что там лежат толкуши для каши их подобрали и сожгли, после чего все странности в доме прекратились. 18.414 Первоначально у Джан Фэня из округа Вэйцзюнь дом был весьма богат. Но вдруг все пришло в упадок, и имущество его было растрачено. Тогда он продал дом Чен Ину. Когда Ин там поселился, все у него в семье стали болеть и он перепродал дом соседу, имя которого было «Хэ Вэнь». Вэнь начал с того, что тайно запасся большим ножом и вечером забрался на балку в северном зале дома. Когда прошла третья стража, вдруг появился какой-то человек ростом без малого в джан, в высокой шапке и желтой одежде. Взошел в зал и позвал. «Эй, тонкий стан!» и, когда тонкий стан откликнулся, спросил, «Почему это в доме слышен живой человеческий дух?» «Ничего не чую», — отвечал тот. Человек сразу же ушел, но вскоре показался другой, в высокой шапке и синей одежде, а вслед за ним еще один, в высокой шапке и белой одежде. Они задавали тот же вопрос и получали прежний ответ. Перед самым рассветом Хэвен спустился в зал, окликнул отвечавшего по тому же образцу и спросил его. «Кто это был в желтой одежде?» «Это золото», — ответствовал тот. «Оно спрятано под стеной зала с западной стороны». «А в синей одежде кто?» «Это медные монеты», — был ответ. «Они в пятибу от колодца, что перед залом!» «А в белой одежде?» «Серебро!» — сказал тот. «Оно под столбом в северо-восточном углу ограды!» «А сам-то ты кто?» «Я пест!» — отозвался тот. «Я сейчас лежу под очагом!» Пришел рассвет. Вень все по порядку раскопал, добыл золото и серебра по 500 дзиней, И монет тысячу раз по десять тысяч связок. А потом нашел пест и сжег его. Теперь он стал богат, а в доме все стало тихо. 18.415 В нынешнем уезде Гудао округа Уду, когда он еще входил во владение Цинь, стояла кумирня Нуте. Над кумирней разрослась Катальпа. Цинский Вэньгун на двадцать седьмом году своего правления послал людей ее срубить. Вдруг поднялась страшная буря, разрубленная вновь, срослось. Проходили дни, но дерево никак не удавалось перерубить. Тогда Вэньгун выслал побольше солдат с топорами в руках. Было их до сорока человек, а дерево все не поддавалось, не переламывалось. Воины устали, ушли на отдых. Только один из них поранил ногу, идти не мог и прилег под деревом. Он услыхал, как демон земли говорит духу дерева. «Да чего утомительно тебе с ними сражаться?» Тот второй спросил. «Что же здесь утомительного?» Цинский гун ни за что не отступится», — сказал первый. «Как ты выдержишь это?» «Где ему равняться со мной, цинскому гуну?» — ответил второй. «Если из цинь пришлют триста человек с распущенными волосами...» — продолжал первый. «И если они возьмут красную шелковинку и обвяжут ею ствол, а потом, надев багровые одежды...» «Осыплют дерево золой и станут рубить! Не придется ли тебе тяжко?» Дух дерева промолчал, и больше не слышно было ни слова. На следующий день больной рассказал о том, что он услышал. И тогда гун велел людям всем одеться в багровое и рубить дерево, обсыпая его золой. Дерево переломилось. Из сердцевины его вышел темно-синий вол и скрылся в водах реки Фэн-Шуй. Впоследствии, когда Синий Вол снова показался на реке Фэн-Шуй, были посланы всадники для нападения на него. Успеха они не имели. Один из всадников упал на землю, узел прически развязался, и волосы распустились. Вол испугался этого и тут же скрылся в воде, не смея выйти наружу. Вот почему после этого во владении Цинь учредили конные войска с волосяным пучком на голове. 18.416 В округе Луцзян на станции Лутин уезда Луншу на берегу росло возле текущей воды большое дерево высотою в несколько десятков джанов, и всегда на нем тысячами гнездились желтые птицы. Было время великой засухи. Старейшины посовещались между собой и решили. Это дерево все время, как в желтом мареве. Верно, наделено чудесными силами, и к нему можно обращать моления о дожде. Они направились к дереву с вином и мясом, а как раз на станции проживала вдова по имени Лисянь. Она встала этой ночью, и увидела в доме какую-то женщину, облаченную в вышитые одежды. «Имя мое — Бабка Желтых», — представилась она. «Я — дух дерева, и могу вызывать тучи и дождь. За чистоту твоего нрава я научу тебя, как стать предсказательницей. Утром сюда придут старцы совершить моление о дожде». Я уже и спросила его у владыки. «Завтра в полдень будет ливень». Пришло указанное время. Дождь и в самом деле пошел. В честь этого был установлен жертвенник. Сянь сказала. «Раз вы, почтенные, оказались здесь, то я, живущая у воды, хотела бы угостить вас парой карпов». Едва она это произнесла, как десятки карпов прилетели и сгрудились возле молельни. И не было среди собравшихся никого, кто бы не изумился. Прошло больше года. Дух дерева говорит. «Скоро будет большая война, а я сейчас должна проститься с тобой». И оставила яшмовое кольцо, добавив «С этой вещью». «Ты сможешь спастись от бед!» Впоследствии, когда сражались между собой Любяо и Юаньшу, всех жителей Луншу увели на чужбину, и только деревню, где жила Сянь, война не затронула. 18.417 Чжан Ляо, уроженец Дзянся, второе имя которого Шугао, В царстве Вэй служил правителем округа Гуйян. Потом он уехал в Яньлин, поселился там с семьей и купил себе поле. На поле росло дерево в десяток обхватов. Ветвистое и густое, оно так закрывало несколько му земли, что на ней не родился хлеб. Хозяин послал приживальщика срубить дерево. После нескольких ударов топором. Из ствола вытекло 6-7 доу красного сока. Приживальщик перепугался и, вернувшись, рассказал об этом Шугао. «Дерево старое!» — рассердился Шугао. «Вот сок и красный! Нашел чему удивляться!» Он тут же сам туда проследовал. Когда принялись рубить снова, кровь хлынула потоком. Тогда Шугао велел сначала обрубить у дерева ветви, В верхней части обнаружилось дупло, и в нем белоголовый старец ростом эдак в четыре 5 чи. Он, стремглав, выскочил наружу и устремился на Шугао. Гао же сразил его своим мечом. Так он срубил четыре или пять голов и перебил всех сидевших в дуплах. Все сопровождающие в страхе попадали на землю ничком, И только Шугао, как и прежде, сохранял полное присутствие духа. Рассмотрел внимательно: а это не люди и не звери. После этого дерево срубили. Не были ли это чудища леса и камней, или куй, или ванляны? В этом году Гао был призван в ведомство работ и назначен членом Цензарата и наместником в Янчжоу. Проезжая родные места, он совершил поклонение усопшим предкам, поднеся сосуд объемом в две тысячи даней. И хотя он нарядился среди бела дня в новые роскошные вышитые одежды, никаких странностей с ним не произошло. А могли бы. Нарядился в новые роскошные вышитые одежды. По китайскому обычаю, при обращении к душам усопших предков полагалось в знак скорби облачаться в грубые старые одежды. 18.418 При первом повелителе царства У, правителем округа Цзяньань, стал Шу. Он послал людей срубить большое камфорное дерево. Не успели нанести нескольких ударов, как вдруг показалась кровь. Из сердцевины дерева вылезла какая-то тварь с лицом человека и собачьим туловищем. Цзин Шу объявил. Имя ему пенхоу Хоу. Зверя сварили и съели. По вкусу он напоминал собаку. В схемах Байцзе сказано. Духа дерева зовут Пен Хоу. Обликом он подобен черной собаке, но хвоста лишен. Его можно отварить и съесть. 18.419 Во время царства У росло необъятное катальповое дерево. Листья его были в ширину поджану, сучья свешивались вниз и закрывали собою несколько му. Узкий Иван срубил дерево, изготовил из него лодку и повелел тридцати юношам и девушкам тащить лодку к озеру. Но лодка взлетела сама и опустилась на воду а юноши и девушки все утонули. И до сегодняшнего дня время от времени в озере слышны голоса, зовущие войти в воду и посмотреть на них. 18.420 Дун Джун Шу в полном уединении углубился в составление своих толкований. Появился какой-то незнакомец. Шу сразу же разгадал в нем что-то необычное. «Дождь будет!» — сказал незнакомец. Шу в ответ пошутил. «В гнезде предсказатели ветра живут, в норе предсказатель дождя обитает. Могу я подумать о вас? Это лис! А если не лис, значит мышь полевая!» Незнакомец и вправду превратился в лиса. 18.421 Джан Хуа, второе имя которого Маосянь, при дзыньском Хуйди стал главой ведомства работ. В это время возле могилы Джао Вана, правителя удела Янь, объявился пестрый лис, который несколько лет принимал различные обличия. И вот однажды он превратился в студента и отправился навестить почтенного Джана. По пути он возле могилы спросил духа Хуабяо. Удостоюсь ли я приема у начальника работ Джана в обличии, которое я принял, или же нет? Хуабяо. Столб для записей и объявлений на почтовой станции. — Вы постигли сокровенное, — отвечал Хуабяо. — Отказать вам никак невозможно. Однако почтенный Джан — человек высокомудрый. Боюсь, его трудно будет поймать в ловушку. Если вы сунетесь, будете посрамлены, и уйти от него вам никак не удастся. Вы не только погубите вашу сущность, обретенную вами за тысячу лет, но еще навлечете невзгоды на меня, старого Хуабяо». Лис его не послушался и отправился к Хуа с неким тайным замыслом. Узрев пленительный облик юного отрока с чисто белым лицом, подобным чистой яшме, каждое движение которого не давало отвести взор, красота которого не позволяла отвести глаз, Хуа сразу же оценил его утонченность. А тут еще он принялся рассуждать о достоинствах литературных произведений, оценивать их звучание и сущность. Такого Хуа еще никогда не слыхивал. И кроме того, он высказывал мнение о трех историях, добирался до сути уста авторов, вникал в высокие достоинства Лао и Джоана, выявлял недосягаемые совершенства Вейний и От, охватывал умом десятерых совершенно мудрых, прослеживал связи трех творящих, оценивал восемь школ конфуцианства, выделял пять видов распорядка, и не было случая, чтобы Хуа не одобрил его неожиданные суждения. Высказывал мнение о трех историях, добирался до сути уста авторов, вникал в Лао и Джуана, выявлял совершенство веяний и от, то есть проявлял глубокие знания в классической словесности. Три истории, три древнейших исторических труда. Исторические записки Сыма Цяня 145-й, дата смерти неизвестна, годы до нашей эры. История Хань Баньгу, 32-й, 92-й годы. И ханьские записи из палаты Дунгуань. Историческая хроника, ныне утерянная и лишь частично восстановленная, по цитатам, учеными нового времени. Сто авторов — древнекитайские философы, труды которых легли в основу китайской философии. Лао и Джуан, Лао Цзы и Джуан Цзы — книги, заложившие основы учению даосизма. «Веяние» и «Оды» — два раздела древней книги песен. Охватывал умом десятерых совершенно мудрых, прослеживал связи трех творящих, оценивал восемь школ конфуцианства, выделял пять видов распорядка. То есть проявлял всесторонние знания в области политики и этики. Десять совершенно мудрых – отец основателя государства Джоу Вэнь Ван и мудрый государственный деятель Джоу Гун. Виднейшие конфуцианцы Сам Кунцзы, Конфуций, и Мэнцзы, Сюньцзы, Ханьфэйцзы. Основатели даосизма, Лаоцзы и Джуанцзы. Основатели других философских школ, Моцзы и Гуаньцзы. Трое творящих, небо, земля, человек. Восемь школ конфуцианства, ближайшие ученики Кунцзы, распространявшие его учения в основанных ими школах. Пять видов распорядка. Распорядок и ритуал для пяти степеней удельных владетелей. Гун, Хоу, Бо, Цзы, Нань. «Разве у нас в Поднебесной встречаются подобные отроки?» Вздохнув, сказал Хуа. «Если это небес оборотень, то уж, конечно, лис!» Обмахнув скамью, он пригласил гостей на угощение, а сам расставил людей так, чтобы готовы были его задержать. Студент же этот сказал, «Столь просветленный муж должен почитать мудрых и быть снисходительным к толпе, ценить искусных и не чураться неумелых. Он не должен презирать стремящихся к учению Ведь такое презрение вряд ли согласуется с учением Моцзы о всеобъемлющей любви. Сказавши это, он хотел было удалиться, но Хуа уже велел людям охранять ворота и не давать ему выйти. Тогда он обратился к Хуа со словами. — У вас в воротах поставлены всадники и латники. Должно быть, вы усомнились в вашем покорном слуге. — Боюсь... Приведет это к тому, что все люди в Поднебесной замкнут свои языки и не станут высказываться, а способные к мудрым суждениям мужи будут глядеть на ваши ворота издали, входить же не будут. И вам, просвещенный господин, придется пожалеть об этом». Хуа ничего не ответил, но зато велел своим людям охранять его построже. Как раз в это время начальник уезда Фэн Чен Лэй Хуань, второе имя которого Кун Джан, муж, постигший суть всех вещей, приехал навестить Хуа. Хуа же поведал ему о том студенте. Кун Джан заметил. «Если вы сомневаетесь в нем, то почему бы вам для испытания не кликнуть собак?» Хуа тотчас приказал испытать его собаками. Но тот ничуть не испугался. «Небо родило меня способным и мудрым», — сказал лис. «А вы сочли меня за нечисть и испытываете меня собаками. Да пусть будет тысяча испытаний и десять тысяч проверок. Они меня никак не обеспокоят». Услышав такие слова, Хуа исполнился гнева. «Несомненно». Это настоящая нечесть. Я слышал, что если Чимей боится собак, это признак твари, которой несколько сот лет. Однако старого тысячелетнего оборотня так не опознаешь. Но если осветить его огнем тысячелетнего дерева, да еще сухого, он в миг предстанет в своем подлинном облике. Тысячелетнее святое дерево, сказал Кунджан. Откуда же его взять? В мире поговаривают, ответил Хуа, что дерево Хуабяо перед могилой яньского Джавана уже есть тысяча лет. И он послал человека срубить Хуабяо. Когда посланный приблизился к месту, где было дерево, внезапно в воздухе появился мальчик в синей одежде. «Зачем вы сюда пришли?» — спросил он. «К начальнику работ Джану», — отвечал посланный, — «пришел на прием какой-то отрок, весьма способный и искусный в речах. Начальник усомнился, не оборотен ли это, и послал меня за Хуабяо, чтобы осветить его». «Этот старый лис лишился ума», — сказал одетый в синее. Он не послушал совета, и вот сегодня до меня дошла беда, и мне от нее никуда не убежать!» Он зарыдал, полились слезы и мгновенно исчез. А посланный срубил дерево, из которого при этом вытекла кровь, и отнес его начальнику. Дерево зажгли, осветили им студента. Оказалось, это пестрый лис. «Эти две твари!» «Недооценили меня», — заявил Хуа, — «больше таких тысячелетних оборотней не будет», — и велел его сварить. 18.422 Во времена Цзинь жил в Усине человек, у которого было два сына. Однажды они работали в поле и увидели своего отца. Он пришел и принялся их бронить а потом побил и прогнал прочь. Мальчики пожаловались матери. Мать расспросила отца. Отец перепугался, он понял, что это бес-оборотень, и велел мальчикам его зарубить. Но бес затих и больше не появлялся. Отец же, опасаясь, как бы бес не наделал мальчикам беды, сам отправился взглянуть, что там. Мальчики же, приняв его за беса, убили его, И закопали. Обес уже приняв облик отца, появился у дома и сообщил домашним. Мои сыновья убили оборотня. Вечером мальчики вернулись домой, все их поздравляли, и несколько лет никто не догадывался, в чем дело. Прошло время, мимо их дома проходил некий наставник в законе. Наставник в законе титул буддийского монаха. Он говорит мальчикам, «От вашего почтенного батюшки сильно попахивает нечистью». Мальчики сказали об этом отцу. Тот пришел в ярость. Дети выходят наружу и советуют наставнику уйти как можно скорее. Но наставник входит с громкими возгласами в дом, и отец, вмиг превратившись в старого лиса, скрывается под кроватью. Там его поймали и прикончили. Отправились к убитому прежде, оказалось, что это их настоящий отец. Его обредили и перезахоронили. Потом один из сыновей покончил с собой, а другой так горевал, что вскоре тоже умер. 18.423 Хуан Шэнь Простолюдин из деревни Мицунь в уезде Цзю и Жун пахал на своем поле. Какая-то женщина все проходила мимо его поля, поднималась по меже вверх, далее с восточной стороны спускалась вниз, а потом возвращалась обратно. Сначала Шень принял ее за человека, но так повторялось день за днем, и он начал думать, не заморочка ли это? И вот Шень у нее спросил, «Откуда вы все время приходите?» Женщина остановилась ненадолго, засмеялась, но ничего не ответила. А потом ушла. Шень усомнился еще более. Он приготовил длинную косу и подстерег, когда она возвращалась. Но зарубить ее саму он не решился, а ударил сопровождавшую ее служанку. Женщина же превратилась в лесу и убежала. Погляделся в служанку, да это лисий хвост. Шень кинулся вслед, но лису не догнал. Впоследствии люди обнаружили лису, выглянувшую из норы, раскопали, а у нее хвоста нет. 18.424 Любоцзу, уроженец Балина, был правителем в округе Хэдун. На балдахине в его ставке обнаружился дух, умеющий говорить. Он все время окликал Боцзу и вступал с ним в беседу. И когда из столицы должно было прийти назначение на должность, он эту новость сообщил Боцзу заранее. Боцзу спросил у него, какая пища ему лакома. Тот захотел баранью печенку. Была куплена печень барана, и Боцзу приказал нарезать ее у него на глазах. Ломтики исчезали прямо из-под ножа. Так пропали печенки от двух баранов. И вдруг появился старый лис, маячивший перед столом. Резчик было поднял нож, чтобы разрубить лиса. Но Боцзу его криком остановил он сам усадил лиса под балдахином и сказал ему со смехом, «Вы только что объелись бараньей печенкой, опьянели от нее и потеряли над собой власть. Я, начальник этого ведомства, чрезвычайно благодарен за случай, позволивший мне с вами увидеться». Позднее Боцзу стал начальником управления рабочей силы, Сыли, и дух снова заранее сообщил об этом Боцзу. В такую-то луну, такой-то день должно прийти назначение. Срок был предсказан совершенно точно. Когда же Боцзу должен был вступить на должность Сыли, Дух следовал за ним под его походным Балдахином и рассказывал ему о делах в управлении. Боцзу испугался и сказал Духу, «С Сегодняшнего дня я начинаю служить по делам наказаний и повышений. Если знатные люди в моей свите услышат, что у меня здесь поселился дух, они могут нам навредить. — Полностью согласен с тем, что думает начальник управления, — подтвердил дух. — Нам пора расстаться. И больше его голос не звучал. 18.425 Во времена поздней Хань, в годы Цзянь-Ань, уроженец округа Пэйго по имени Чэнь Сянь, был военным наместником в Сихае. Буцюй из его личной охраны Ван Лин Сяо по неизвестной причине сбежал. Сянь даже хотел его казнить. Через некоторое время Сяо сбежал вторично. Сянь его долго не мог отыскать и потому посадил в тюрьму его жену.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 18.426 В западном предместе Наньяна есть почтовая станция. Люди не должны там оставаться, а останутся — будет беда. Человек из этого города Сундасянь, укрепивший себя с помощью истинного пути, однажды ночевал в надстройке над станцией. Он сидел ночью и играл на цине, а об оружии не позаботился. Наступила полночь. Появился бес. Поднявшись по лестнице, он пытался вступить с Досянем в разговор. Взор его был неподвижен, зубы скрипели, и видом он был примерзок. Но Досянь, как ни в чем не бывало, продолжал играть на цине, и бес ушел. Но потом, стащив на рынке мертвую человеческую голову, вернулся и сказал, обращаясь к Досяню, «А можешь ты заснуть хоть на мгновение!» И бросил голову к ногам Досяня. «Чудесно!» — воскликнул Досянь. «Я этой ночью прилег, но изголовье себе не нашел. Как это кстати!» Бес снова ушел. Через некоторое время он опять вернулся и предложил. «Не хочешь ли помериться силой рук?» «Прекрасно!» — согласился Досянь. Не успел он это произнести, как бес оказался прямо перед ним. Но Досянь схватил его поперек поясницы, да так, что бес в ужасе закричал «Ой, помру!» и Досянь убил его. На следующее утро стал разглядывать «Да это старый лис!» С этого времени на почтовой станции не стало никаких наваждений. 18.427 Надзирателю почт северного края Дао Бои И из Сипина было около 30 лет, и был он наделен великими способностями. И был он внуком Дао Жоджжана, правителя округа Чанша. Как-то, когда солнце было еще жарким, он подъехал к почтовой станции и повелел проводнику войти в нее и там расположиться. Почтовый регистратор сказал — «Ведь сейчас еще рано. Есть время доехать до следующей станции». «Я собираюсь составлять документы», — возразил он. «Остаемся здесь». Сопровождающие перепугались, велели очистить помещение и передали такой приказ. «Надзиратель почт хочет с верхнего этажа полюбоваться далью. Подметите там почище!» Через некоторое время... Надзиратель поднялся наверх. Еще не стемнело, но внизу ступеней, ведших к нему, кто-то зажег огонь. Он приказал. «Я буду размышлять об истинном пути. Мне сейчас нельзя видеть огонь. Погасите его». Чиновники поняли, что это какой-то оборотень. Едва они направились к свету, как огонь скрылся в винном кувшине. Когда стемнело, Начальник их сел, поправил на себя одежду и стал читать вслух книги Шесть знаков дзя, книгу сыновней почтительности, перемены Шесть знаков дзя вид гаданий по звездам, в объяснении которых была написана целая библиотека книг. Окончив, лег Через некоторое время повернулся в восточную сторону. И обмотал обе ноги полотенцем, словно бы накрыл шапкой. Потихоньку вытащил меч и отстегнул перевесь. В полночь появилось нечто совершенно черное, длиной в 4-5 Чи. Оно, постепенно поднимаясь, стало двигаться к помещению, что вокруг столба, пока не накрыло собою Бо И. Бои, схватив одеяло, накинул на него. Но оно, высвободив ноги, вырвалось, и Бои чуть его не упустил. Так повторилось два-три раза. Бои, перевязью от меча, связал ноги оборотня и крикнул вниз, чтобы принесли огня к нему наверх. При свете рассмотрел, что перед ним старый лис, совершенно лысый, шерсти на нем почти не было. Снес его вниз и сжег. На следующее утро открыли верхнее помещение и обнаружили сложенные кучи связки человеческих волос около ста. После этого всяческие наваждения прекратились. 18.428 В государстве У жил один начетчик. Голова его была совершенно белой. Называли его профессор Ху. Он обучил многих учеников. Профессор Ху. Фамилия Ху звучит по-китайски так же, как Ху-лис. И вдруг он куда-то пропал. В девятую луну, в девятый день начальной декады, мужчины толпой поднялись в горы и во время прогулки услыхали голос. Кто-то вслух читал книги. В девятую луну, в девятый день начальной декады. Девятый день девятой луны в Китае. День поминовения умерших. В этот день мужчины поднимаются в горы для жертвоприношений. Велели слугам поискать, кто это, и те обнаружили в пустом могильном склепе сидящих редком лисиц. Увидав людей, лисицы разбежались. Не ушел только один старый лис. Оказалось, что он и есть белоголовый начетчик. 18.429 Секунь из округа Ченцзюнь под предлогом болезни оставил службу и искал место уединения в Юйджане. Как-то во время своих странствий он проезжал мимо почтовой станции и решил остановиться в ней на ночлег. А на этой станции уже давно каждого приезжего находили мертвым. Ночью в четвертую стражу появился человек в желтых одеждах. «Эй, Ю-Юнь!» — окликнул он Куня по его второму имени. «Не откроешь ли ты мне дверь?» Кунь сохранил невозмутимый вид, ничем не показав, что боится, только велел тому протянуть руку в окно. Едва тот подал руку, Кунь изо всей силы потянул ее к себе. Рука у этого человека оторвалась, а сам он убежал прочь. Наутро посмотрел — да это оленье плечо! По кровавым следам кунь настиг и поймал оборотня. После этого случая на той станции больше не бывало никаких наваждений. 18.430 Во времена Цзинь жил один мужик по фамилии Ван. Дом его был в округе Уцзюнь. Однажды, направляясь в уезд цсю Он поднялся на большую дамбу, таща за собой лодку и повстречал на дамбе девицу лет семнадцати 18 Зазвал ее к себе и оставил ночевать. Когда приблизился рассвет, он отвязал золотой бубенчик и прикрепил его к плечу девицы. Затем послал человека проследовать за нею до ее дома. Но никакой женщины там не оказалось. Она скрылась в свином загоне». В нем потом обнаружили свинью с золотым бубенчиком на плече. 18.431 Во времена Хань жил Лян Вэнь, человек из области Ци, любитель учения об истинном пути. В доме у него была оборудована кумирня для духов, включавшая три или четыре помещения. Внутри кумирни, на высоком помосте, Неизменно стоял черный шатер. Прошлось десяток лет, и вот во время моления из шатра внезапно послышался человеческий голос Кто-то сам себя назвал владыкой горы Гаошань. Владыка отличался тем, что хорошо разбирался в еде и питье и имел опыт в излечении болезней. Вень у него очень старательно учился. Так прошло еще несколько лет. Вэню разрешено было войти в шатер. Дух опьянел от вина, и Вень стал умолять его явить свой лик. «Дай мне руку!» — сказал он Вэню. Вень протянул руку и нащупал подбородок, на котором росла очень длинная борода. Потихоньку Вень охватил бороду рукою и вдруг потянул к себе. Послышалось козье блеяние. Бывшие возле шатра на помосте повскакивали и помогли Веню вытащить его наружу. Оказалось, что это козел из дома Юань Гунлу, пропавший неизвестно куда семь или восемь лет тому назад. Козла убили, и разговоры с духом прекратились. 18.432 Таньянь Житель Бейпина, соблюдая траур по матери, все время жил в шалаше. Все время жил в шалаше. Обычай требовал от почтительных сыновей не отходить от могилы умерших родителей долгий срок, вплоть до трех лет. Но вдруг однажды ночью вошел в спальню к жене. Она крайне удивилась этому и сказала, «Вы пребываете сейчас в краю уничтожения» и лучше бы обойтись без удовольствий. Но Янь не слушал и соединился с нею. Через некоторое время Янь зашел к ней на минутку и ни словом с ней не перекинулся. Жена удивилась его молчанию и укорила его за то, что произошло раньше. Янь понял. К ней приходил оборотень. В ближайший вечер он снял и повесил свою дранную траурную одежду, но заснуть еще не успел. В это мгновение он увидел, как в шалаш вбежал белый пес, схватил зубами его драную одежду, потом превратился в человека, оделся и вошел в дом. Янь последовал за ним и обнаружил, что пес собирается взойти на ложе его жены. Он тут же убил пса. Жена его не перенесла позора и умерла. 18.433 Начальник ведомства работ Лайцзи Зиде, уроженец Наньяна, проводил дни траура на кладбище. Неожиданно в его доме возникла фигура, восседавшая на столике для жертвоприношений. Причем лицо, одежда, звуки голоса были совершенно как у него. Внуков и детей, женщин и девочек фигура наставляла. Каждого в отдельности. Как поступать, чтобы все шло по установленному порядку? Хлестала плетью слуг и служанок, за каждым находя вину. Когда же еда и питье на столике кончились, фигура распрощалась и ушла. Люди в доме старые и малые, поняв, что он умер, плакали по нем без удержу. Прошло несколько лет. Семья совершенно пережила свое горе, и по окончании траура все напились вина сверх всякой меры. Когда люди опьянели, появилась фигура, но теперь всего только старого пса. Люди дружно забили его до смерти. Потом стали выяснять, оказалось, что это собака-торговца вином. 18.434 Ван Ху по второму имени Мэн Лянь, уроженец округа Шаньян, Служил начальником стражи в уезде Ланьлин округа Дунхай. По ночам ровно в полночь там появлялся служка в черной головной повязке и белой рубашке и стучался в двери уездного управления, а когда к нему выходили, внезапно исчезал. Так продолжалось несколько лет. Наконец стали следить и увидели, как один старый пес Весь совершенно белый и с черной головой Подошел к строению и превратился в человека Доложили об этом Мэн Ляню Собака была убита И стуки прекратились 18.435 Когда Ли Шуцзянь, правитель Гуйяна Приступил к исполнению своих обязанностей В доме его жил пес, умевший ходить как человек «Его надо убить!» — говорили домашние. «Собака и лошадь — это символ благородного мужа!» — отвечал Шуцзянь. «И что дурного в том, что пес, подражая ему, ходит как человек?» Через некоторое время пес вышел, надев чиновничью шапку Шуцзяня. Все в доме переполошились, а Шуцзянь произнес: «Шапка не по полной форме. На ней...» должны быть еще кисти потом пес развел огонь в домашнем очаге домашние пришли в ужас но шут зянь и тут сказал мои дети и слуги все заняты на поле собака же помогает поддерживать в доме огонь выходит соседей беспокоить не надо что же в этом скверного через несколько дней пес вдруг скоропостижно издох и больше в доме не случалось ни малейшей странности. 18.436 В уезде Уси округа Юцзюнь есть большой пруд, называемый Шанху. Дин Чу, служитель на этом пруду, каждый раз после ливня обходил плотину. Как-то весной после обильных дождей Чу вышел из дому и пошел вдоль пруда. Солнце клонилось к закату. Оглянувшись назад, он заметил какую-то женщину, всю в темно-зеленом с ног до головы, и сверху над ней зонт, тоже темно-зеленый. Она крикнула ему вслед. «Подождите меня, смотрите, Чу!» Чу вначале пожалел ее, хотел было остановиться, но потом усомнился. Что-то я раньше такого не видел. Внезапно появляется женщина и идет, прикрываясь от дождя. Пожалуй, это бесовка. И Чу ускорил свои шаги. Оглянулся, женщина тоже спешит вслед за ним. Чу пошел еще быстрее. Уйдя извилистым путем, достаточно далеко, оглянулся, а женщина бросилась в пруд. Разнесся громкий всплеск, Одежда ее и зонт разлетелись в разные стороны. Уйдя извилистым путем, по китайским понятиям нечистая сила может передвигаться только по прямой, и уйти от нее можно, меняя все время направление движения. Пригляделся? Да это большая голубая выдра, а платье и зонт — листья лотоса. Когда такая выдра принимает человеческий облик, она чаще всего превращается в миловидную девушку. 18.437 В царстве Вэй во время правления циского Вана Фана под девизом «Джен Ши» начальником уезда Сян И стал Ван Чжоу Нань, уроженец владения Джуншань. Вдруг из норы вылезла крыса, взобралась на деловой стол в гостиной и говорит —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 Рассмотрели ее — это была обыкновенная крыса, ничем от других не отличавшаяся. 18.438 На юг от городских стен Аньяна есть почтовая станция. Ночью в ней нельзя оставаться. Оставшихся вскоре находят убитыми. Некий начетчик, постигший магическое искусство, проезжал мимо и решил здесь переночевать. Люди на станции говорят ему, «Здесь останавливаться нельзя. Из тех, кто тут прежде ночевал, живым никто не остался». «Это не беда», — ответил начетчик, «Я сумею сговориться». И вот он отправился в присутственное место, уселся там и принялся читать книгу. А через некоторое время пошел отдохнуть. После полуночи появился человек, одетый в черную рубаху, вышел за дверь и позвал начальника станции. Начальник откликнулся. «Ты не видел, есть ли кто на станции?» «Только что был один ученый муж», — был ответ. «Он там читал книгу, потом решил отдохнуть, но как будто еще не спит». Тяжело вздохнув, человек ушел. Вскоре появился другой с красной повязкой на голове. И он позвал начальника станции. Начальник и тут откликнулся. Снова был вопрос. — Ты не видел? Нет ли кого на станции? Начальник ответил то же, что и прежде. Тогда начетчик его спрашивает. — Кто это приходил недавно, одетый в чёрное? — Свинья-матка из северного хлева, — ответил тот. «А кто в красной головной повязке?» — был следующий вопрос. «Старый петух из западного курятника». «А сам-то ты кто?» «Я — старый скорпион». Тут начетчик затаился и всю ночь читал книгу, не смея прикорнуть. Вот небо осветилось. Люди со станции пришли взглянуть на него и спрашивают с изумлением. «Как это вам удалось остаться в живых? Единственному из всех!» «Принесите-ка меч», — отвечает начетчик. — «я попробую для вас изловить оборотня». И вот он, сжимая меч, отправляется в то место, где провел вчерашнюю ночь и, в самом деле, захватывает старого скорпиона, огромного, с лютню пипа с ядовитым жалом длиною в несколько чи. В западном курятнике он ловит старого петуха, а в северном хлеву — старую свинью. Он истребил всех трех тварей. После этого злодейства на станции утихли, и уже больше ни с кем там не случалось бед. 18.439 Во времена царства У в округе Лулин в комнате на втором этаже главной почтовой станции завелась нечисть. Все ночевавшие там умирали. По этой причине никто из чиновников Гонцов не смел оставаться на станции на ночь. Уже в наше время Тан-ин, уроженец округа Даньян, весьма отважный воин, был послан в Лулин и остановился на ночлег на этой станции. Служители предупреждали его, что этого нельзя, но Ин их не послушал. Сопровождающий их... Он отослал наружу, а сам устроился на станции, вооружившись только кинжалом. Прошла третья стража. Вдруг стало слышно, что на станцию кто-то стучится. Ин издали крикнул. «Кто там?» «А вас необходимо доложить ревизору, правителю округа», — последовал ответ. Ин позволил человеку войти. Получив необходимые сведения, человек ушел. Через некоторое время на станции снова раздался такой же стук и слова «А вас должно доложить начальнику управления!» Ин снова впустил человека. Тот был одет в черное. Когда и этот ушел, Ин ничуть не усомнился, что имеет дело с людьми. Но вот еще раз послышался стук и было объявлено «Ревизор округа и начальник управления направляются к вам!» Вот теперь ин усомнился и говорит себе, «В эту ночь происходит что-то небывалое, ведь ревизор округа и начальник управления не должны ходить вместе». Он понял, что это оборотни, и пошел им навстречу, сжимая в руке кинжал. Увидел двоих в полном облачении. Они вошли вместе. Когда пришедшие уселись, начальник управления завязал с сыном беседу, А пока беседа еще не кончилась, ревизор округа вдруг встал и зашел ину за спину. Ин повернулся назад и поразил его ударом кинжала. Начальник управления вскочил и побежал прочь. Ин кинулся ему вслед и настиг у задней стены станции. Несколько раз его ударив, ин вернулся и лег. Наступил рассвет. Он вместе со своими людьми пошел в разведку и, пойдя по кровавым следам, поймал обоих. Тот, кого называли начальником управления, оказался Старым Боровым, а ревизор округа — Старым Лисом. Наваждения же с этой поры прекратились.